И все же он хотел встретиться с Потаниным. Именно с Потаниным, а не Щеглаковым, пришедшим к концу пути, который сам избрал. А Потанин, может быть, есть у него что-нибудь невысказанное, оставленное в глубине души? Может быть, он сможет сказать что-нибудь такое, т о еще п о л н е объяснит происшедшую трагедию. И вот с е м ё н Потанин в кабинете Дедковского. Со времени первой встречи, когда их привезли с вечеринки, запомнились длинные черные языком подстриженные волосы, возбужденно блестевшие тревожно бегающие, но полные жизни глаза — Аккуратные, с ухоженными ногтями руки. Сейчас перед майором сидел совсем другой человек. Перемена произошла не только во внешности. Да, конечно, и голова у него была острижена наголо. И выбрит хуже, чем тогда. И лицо похудело и побледнело. Все это было естественно. Поражало другое. Его глаза. Его глаза. Его речь. Это были глаза не молодого человека, а старика. Тусклые, безжизненные. Он с трудом переводил взгляд с одного предмета на другое. Речь стала вялой, медлительной, отрывистой. Фразы не вязались одна с другой, рассыпались. Набор слов поражал однообразием. Говорил он, почти не разжимая губ, тихо, и приходилось напрягать слух, чтобы уловить смысл, понять значение слов, их связь между собой. Он автоматически, видимо, без вкуса выпил чашку кофе, вяло, скованными движениями закурил сигарету. Казалось, затея говорить с ним б е с п о л е з н о Вряд ли можно его расшевелить, заставить выйти хоть на время из тупого оцепенения. Он хотя бы разозлился, озлобился, дал волю своим чувствам. Так бывает у иных преступников. То упадет в обморок, то начнет симулировать потерю речи или памяти, то вдруг начнет разыгрывать из себя сумасшедшего. Потанин больше молчал. и безучастно, бездумно смотрел в одну точку. Вошедший в кабинет дежурный положил на стол майора отпечатанную на машинке бумажку. Осужденному разрешено свидание с матерью. Может сообщить ему? д е т к о в с к и й согласно кивнул. «Осужденный Потанин». Вам разрешено свидание с матерью. Потанин недоуменно взглянул на майора. Эти слова дошли наконец до его сознания. Бледные впалые щ е к и покрылись с румянцем. Не надо. Не надо. Ни в коем случае. Я не пойду на свидание истерично прокричал он и опять вдруг сник, опустил плечи и добавил, как бы объясняя: Так и мне ей будет легче. От свидания с матерью он отказался наотрез. Но возбуждение, вызванное напоминанием о ней, как бы оживило его. Он стал более разговорчив, хотя речь его оставалась по-прежнему отрывисто и сбивчивой. Говорил с паузами, две-три фразы и молчание. Иногда молчал долго, уткнув руки в колени, Мерно, автоматически качаясь взад-вперед. Потом выдавливал из себя словно обрывок ф р а з ы м е ж д у м е т и я Чтобы понять его, приходилось напряженно собирать, связывать сказанное, Будто склеивать куски разбитого стекла. Мать любила меня, очень любила. 200 тоже хорошо было.